не то считать, что её изобрели в 105 году нашей эры, во времена династии Хань. Это очень, очень давно. А до бумаги на чём писали? Учёные нашли китайские тексты, которые ещё во 2 тысячелетии до нашей эры писали на черепашьих панцирях. Потом для записей использовали скрученные в свитки полоски из бамбука. Шёлк глиняные и деревянные таблички. А потом а потом придворный по имени Цай Лунь измельчил и смешал с водой пеньку, кору тута в дерево, обрывки старых рыболовных сетей, тканей, и всё это вскипятил. Затем полученную смесь хорошенько растёр, чтобы получилась паста, а ещё добавил воды, а дальше а дальше я и сам вижу. Мастер опускает в эту разбавленную пасту сито, зачерпывает, вынимает, вода стекает, а в сике остается тонкий слой чего-то, опрокидывает сито на доску, складывает несколько досок одна на другую, связывает, а сверху кладет кафе. Понял, понял. Теперь эта штука сплющится, потом высохнет и получится. Кажется, лист бумаги. Верно. Бумагу в Китае делали и из риса, и пшеничной муки. Добавляли водоросли и душистую кору сандалового дерева. Позже стали изготавливать бумагу из бамбука. А бумага им для чего? Чтобы рисовать. Да, и рисовать, и писать тёмной краской, тушью, красивые иероглифы. Это называется искусство каллиграфии. Тушь, кстати, тоже изобрели в Китае. Ещё на бумаге печатали деньги. Бумажные деньги, которые появились в Китае в VII веке нашей эры, очень облегчили жизнь купцам. Им больше не нужно было перевозить тяжёлые мешки с монетами. Торговать стало проще. Потом это изобретение прижилось во всём мире. Конечно, с бумажными деньгами удобнее. Дядя Кузя, А как же одно из четырёх главных изобретений Китая? Книга печатания. Конечно, без бумаги и это было бы невозможно. Самую первую печатную книгу Алмазная сутра сделали во времена династии Тан способом ксилографии. А это что за способ? Всё очень просто. На бумаге пишут и рубят. Затем её прикладывают к доске, покрытой рисовой пастой и хорошо впитывающей тушью. Текст зеркально отпечатывается. Потом с доски осторожно срезают слой древесины, не покрытый тушью. Получается объёмный рисунок матрица. Теперь можно смочить доску тушью и приложить к чистой бумаге, сделать копию листа с иероглифами. Один рабочий может таким образом Снимать до двух тысяч отпечатков в день Ловко! Да! А теперь, Чивостик, подумай Как вырезанные на доске буквы Использовать не один раз для одной страницы текста А много раз для разных текстов И при этом не вырезать их всякий раз заново Ну, можно, например, вырезать не всю страницу целиком А сделать много-много маленьких буковок, а потом их складывать в слова, печатать страницу, обратно разбирать и новую страницу из них складывать. Умница, ты только что изобрёл наборный шрифт. Я! Ура! Правда, до тебя его китайцы изобрели ещё в 11 веке. Понятно. А можно мне посмотреть, как печатают книгу? Можно. В древнем Китае было множество маленьких семейных издательств. Здесь неподалёку есть одна такая книгопечатная мастерская. Давай туда заглянем.